Глава двадцать пятая. Мы благополучно добрались до нижних этажей. Я никогда не бывала в этой части крепости. Сразу видно, что здесь редко кто-то бывал. Магические огоньки горели слабо и с перебоями, да и вообще признаки запустения проявлялись во всем. Пахло сыростью и пылью, где-то в отдалении капала вода. После пережитого стресса становилось жутковато. В какой-то момент герцог Деловирский оступился и чуть не упал, но ур вовремя подхватил его. Для могучего огра веса мужчины был почти неощутим, поэтому он перекинул руку герцога себе на плечи, позволил на себя опереться и помогал спускаться дальше. «Скоро придем», — сказал ур Я удивленно на него посмотрела. «Откуда ты знаешь, куда идти?» «Я изучил план замка» ответил мой клыкастый охранник. «Я должен был знать, куда вас спрятать в случае опасности. И где ты нас решил спрятать? В темнице?» По выражению морды лица Огра не было понятно, угадал я или нет. Но в скором будущем стало ясно, что была совсем недалека от истины. Помещение, куда нас привел Оур, притаилось в самом низу. Небольшое окошко под потолком напоминало скорее бойницу, чем полноценное окно. В такое вряд ли кто-то пролезет. Но и света окно не могло подарить достаточное количество даже в дневное время, а сейчас уже была ночь, поэтому в комнате царил полумрак. Несколько магических светлячков горели под потолком, тускло освещая скромное убранство комнаты. Если это и была тюремная камера, то, надо признать, довольно комфортная. Здесь были и кровати и стол, и пара кресел, даже шкаф имелся. «Замок стоит на границе с Криорией, где обитают тени», — пожал плечами Уур. «Я решил, что должно быть убежище для вас, хозяйка. Надо отдать должное находчивости моего секьюрити. После увиденного кошмара наверху могу согласиться, что держать оборону только с одной стороны гораздо безопаснее и удобнее» нежели ждать нападения в любую секунду со всех сторон. «Надо найти всех остальных и привести сюда», — сказала я. «Нельзя допустить, чтобы кто-то еще пострадал». Ур нахмурился. «Я не могу оставить вас здесь без присмотра», — покачал головой он. «Ну кто-то же должен пойти». «Сейчас все напуганы, им нужна защита. Никто ведь не знает, куда надо идти. С нами останется Бусик». Бусик подтверждающе рыкнул. Я покосилась на пёселя. Он заметно изменился после схватки с враждебным волкодлаком, стал больше, суровее, опаснее. С мордашки будто исчезло наивное детское выражение, сменившись на хищный оскал. Теперь уже сложно было сравнить его с Чихуахуа. Скорее, по размеру лабрадор. Это чужая кровь его так взрастила. «Мама дорогая, я поставлю защиту на входе» подал голос герцог Доловирский. «Вот тут у меня возникли сомнения. Мужчина едва на ногах стоял. Какая там защита может быть? Но озвучивать свои мысли я не спешила». «Да», — бодро сказала я, — «иди, Ур. Если сможешь привести еще кого-то из магов, то, возможно, мы сможем продержаться какое-то время. Я в безопасности. Меня охраняют. Спаси других людей». По морде гра было видно что он не хочет меня оставлять остался один аргумент я приказываю тебе твердо глядя в глаза сказала я добавив немного металла в голос ур дернулся как от удара милди потрясенно выдохнул он вы я сказала прочеканила я приведи сюда людей Огр, как под гипнозом медленно повернулся и ушел я сама не поняла «Как так у меня получилось?» По телу прокатилась легкая волна мурашек, будто тысячи мелких игл впивались в кожу, но это было приятное покалывание, вызывающее какую-то эйфорию. Герцог, пошатываясь, приблизился к проему дверей, взмахнул руками, рисуя пальцами в воздухе руны. Символы вспыхивали и тут же гасли. Воздух возле дверей сгустился, стал упругим, переливался цветами радуги, как мыльные пузыри. Закончив манипуляции, мужчина вытер лоб тыльной стороной ладони и осел прямо на пол. «Милорд!» — я приблизилась, присела возле него. «Вам плохо?» Он едва мог приподнять веки и посмотреть на меня своими темными глазами. Его лицо еще больше осунулось, щеки впали, губы сделались практически белыми. «Не беспокойтесь, ваша светлость!» — прошелестел он в ответ. Просто мой резерв почти на нуле. Я довольно посредственный маг. Не рассчитал своей силы. Нужно отдохнуть. Его глаза закрылись, а голова безвольно опустилась на грудь. «Нет, только не отключайтесь!» Я оглянулась на притихших женщин. «Ну же! Чего вы стоите? Помогите мне перетащить его на кровать!» Я похлопала мужчину по щеке. «Милорд, пожалуйста, откройте глаза!» Ноль эмоций. Так не годится. Не равен час. Нас найдут тут монстры. Нужно будет держать оборону, а у нас тут мужик на полу валяется. Я взяла его за плечи и попыталась приподнять. Тяжеленный какой. Давай я помогу. Мама подошла и тоже потянула вместе со мной плечи герцога вверх. К нам присоединились Маркиза и госпожа дарис Они взяли герцога за ноги. Вместе мы доволокли мага до кровати, даже смогли поднять его так, чтобы потом уложить на подушке. Очень надеюсь, что в более комфортных условиях он скорее сможет вернуть себе силы. «Поищите, может быть, здесь есть вода?» — попросил я. Сама в этот момент чуть расстегнула ворот рубашки герцога. Мне его кожа показалась очень холодной. Я испуганно прижала пальцы к его шее, пытаясь определить, есть ли у него пульс. Пульс был, но слабый, едва различимый, да и дыхание какое-то поверхностное. Мне подали воду в стакане. Чуть приподняла голову мужчины и поднесла стакан к его губам. Вода намочила губы герцога, немного попала в рот, но так и не была выпита. Что же делать? Нам бы сейчас сюда того смешного старичка, который лечил леди Катарину, когда я только попала в этот мир. Только как же его найти и позвать сюда? Уверена, он бы быстро помог восстановиться магическому резерву герцога. В ту минуту я больше всего хотела бы иметь способности Нейтона создавать порталы. Как было бы здорово создать переход прямо к лепрекону и принести его сюда. Лекарь точно смог бы помочь герцогу. Я взяла за руку мужчину, закрыла глаза, сделала глубокий вдох. Его рука такая холодная, совершенно безжизненная. На мое пожатие никакой реакции. Неужели он умрет? Этого не должно случиться. Он же не погибнет из-за нас. Слезы навернулись на глаза. В груди возникло невыносимое давление, кожу снова начало покалывать. Я отрешилась от всего. Сосредоточилась на этом покалывании на мужской ладони у меня в руке. Покалывание усилилось. Теперь оно уже было сильным и почти невыносимым, будто тысячи длинных игл вгрызались в тело, мучили и прожигали насквозь. Нужно было как-то погасить эту пытку, вылить огонь, загорающийся внутри меня, и я выпустила его. Позволила пролиться раскалённой лавой в руку герцога. Миг, который длился целую вечность. Время замерло, остановилось, я не дышала. Горячая энергия перетекала от меня к обессиленному магу, а потом его пальцы в моей ладони слегка шевельнулись. Окрыленная своим успехом, я сконцентрировалась на своих ощущениях. Теперь это был не огонь, это пламя гудело в моей крови. Казалось, что оно не просто не ослабевало от того, что я поделилась им с герцогом, а напротив, становилось еще мощнее. Только сейчас оно набирало силу, приобретало стабильность, крепло внутри меня. Я открыла глаза и посмотрела на мужчину. его грудь Равномерно поднималась и опускалась, на щёки вернулся лёгкий румянец, да и лицо теперь стало больше походить на лицо живого человека, а не восковой куклы. Губы чуть приоткрылись. «Пить!» — прошептал герцог. Я всхлипнула, отпуская эмоции. Меня затопило чувство радости и облегчения. Мама протянула мне стакан с водой, который я поставила на столик рядом с кроватью. Я поднесла губа мужчины воду. На этот раз он с жадностью принялся ее пить. Осушив стакан, откинулся на подушке и проговорил «Спасибо». Слабость все еще оставалась, но теперь его жизни ничего не угрожало. Я это чувствовала. Что только что произошло, я не знаю, но меня пьянило это ощущение. Немного подумав, я подошла к двери. Всмотрелась в мерцающие узоры, которые внёс в защитное заклинание герцог, отдав этому свои последние магические силы. Стоит ли рассчитывать, что такая защита выстоит натиск нежити, что прослужит долго в случае атаки на неё? Всё же магии в Мелорде оставалось совсем мало, когда он её ставил. Новая сила внутри меня вибрировала, просила выхода. Но... Что же? Скинула руки, как это делал герцог, позволила энергии прикоснуться кончикам пальцев. В какой-то момент испугалась, что потеряю контроль над этой мощью, что не справлюсь с магией, неожиданно проснувшейся во мне, но тут же отмела от себя эти мысли. Я все смогу. Я не имею права напортачить. От этого зависит не только моя собственная жизнь, но и жизни тех, кто находится сейчас в замке представила себе, как сила тоненькой струйкой вытекает из моих рук, будто тоненький ручеек. Повинуясь движениям моих рук, словно иней на окне, в воздухе стали появляться узоры. Не знаю откуда, но я точно знала, какие именно руны нужно начертить. Как будто я всегда это знала. Благодаря моим действиям защитное заклинание засветилось ярче. Оно уплотнилось и слегка вибрировало. Вот теперь другое дело. Я удовлетворенно кивнула и отошла от двери, и только сейчас увидела, с каким недоумением на меня смотрят дамы. «Катарина!» — потрясенно произнесла мама, глядя на меня огромными глазами. «Ты... А что я?» «Эриса Всемогущая!» — проговорила маркиза. Никак не запомню, как ее зовут. «Девочка, ты вернула магию!» а я озадаченно посмотрела на свои руки, как я могла вернуть магию, если я её никогда не имела. Да? Но это же круто! Ой, кажется, зря я так сказала. Последнее слово явно не поняли. Пришлось пояснить, ведь это именно то, что нам сейчас нужно. Мы сможем продержаться, пока вернутся его величество и мой супруг. «Ты всё-таки избранная», сказала Селин, Золотые руны не просто так загорелись. Ну, что тут скажешь? В стрессе русская женщина и не на такое способна. Только вот я ведь не умею пользоваться магией, проговорила я. Она часть тебя, ободряюще произнесла мама. Прислушайся к себе, ты увидишь путь. Она права. Я ведь смогла помочь герцогу Деловирскому. Да, он все еще очень слаб, но, по крайней мере, не умирает теперь. Всё же ему нужен лекарь. И тут я краем глаза уловила движение в углу. Сначала решила, что это игра теней и не придала значения, но потом вспомнила, что в этом замке слово «тени» имеет особый смысл. «Клякса!» Тенька сначала шарахнулась в сторону, пытаясь замаскироваться под тень от ножки стола, потом застыла. Но теперь я яственно видела разницу между обычной игрой света и тьмы и сущностями, обитавшими в этом замке. Живые тени вовсе не были плоскими. Как мне казалось с самого начала, они были вполне объемными и осязаемыми. «Клякса, иди сюда!» Неосознанно я снова вложила в голос те же интонации, как тогда, когда отправляла Уура за другими людьми снова поймала на себе ошеломленные взгляды своих спутниц видимо они решили что я окончательно поехала крышей но тенька подчинилась мне скользнула вперед взлетела вверх окутав мою руку темным облачком шпионеж поинтересовалась у нее кажется тень смутилась молодец от души похвалила ее малышка взбодрилась подпрыгнула приняв очертания цветка это мне «Ну, спасибо. Если эта проказница следила за мной, значит, она может незаметно передвигаться по замку и найти других. Ты знаешь, где магистр Лейман?» Тенька неожиданно взглянула на меня красными глазками. Теперь она была не просто сгустком прохладного воздуха, а скорее пушинкой. Глазки согласно моргнули. «Послушай», — проникновенно заговорила я, Вот этому человеку очень нужна помощь врача, то есть лекаря. Я кивнула на кровать, на которой спал мужчина. «Пожалуйста, иди к магистру Лейману, дай мне сигнал, и это важно!» Клякса растаяла в воздухе. Спустя несколько мгновений я ощутила ее зов. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Перед взором возникла небольшая комната. Убранство небогатое, но довольно уютное. Один стеллаж с книгами чего стоил? Мне оставалось только завистливо вздыхать. Сам магистр Лейман сидел за столом и что-то писал. По контуру комнаты горело защитное заклинание. Слава богу, хоть лекарь в безопасности, но нужен мне здесь. Я понятия не имела, в какой именно части замка находится комната местного доктора, но это уже было неважно. Я собиралась создать портал. Как именно это делается, я даже не представляла. Но пока не попробую, не узнаю. Я снова обратилась к тому ядерному реактору, который полыхал внутри меня. Зачерпнула оттуда немного силы, провела рукой в воздухе. На мгновение вспыхнули нужные руны, и пространство подчинилось. Переход в комнату к лекарю получился довольно корявенький, но получился. Теперь я видела магистра леймона не благодаря стараниям Кляксы, а сквозь вполне существующий портал, полыхавший посреди нашего убежища. Лепрекон поднял голову, посмотрел на это безобразие и уронил пищае перо. «Миледи!» — в его голосе звучало благоговение. «Да, это я. Не стала отрицать очевидного. Магистра Леймана, мне нужна ваша помощь. Профессионал, в любом мире профессионал, он не задавал больше вопросов, просто встал, взял свой чемоданчик и через мгновение уже стоял в нашей комнате.